Апрель. 1. Квартира Агеда была до такой степени забита коробками, сумками и всяким барахлом, что нам с ней пришлось сесть на кухне. Там в углу рядом с ведром и шваброй для толстого пса были поставлены две миски, одна с водой, другая с кусочками сухого корма. Испугавшись, как бы Пеппа не соблазнилась его едой, он быстро все проглотил. На столе я увидел приборы для трех человек, а сбоку свою фарфоровую вазу с одинокой грушей на дне. Агеда повела себя более радушно, чем ее пес, и спросила, не хочу ли я поужинать. Я ответил, что нет, не хочу, и вообще заглянул к ней ненадолго. Выпить чего-нибудь я тоже отказался. До кухни доносился звук работающего фена. Агеда вернулась к тому, чем занималась до моего прихода. Поставила на газовую плиту сковороду, налила туда масло и собралась жарить баклажаны. Обваляв в муке, подхватывала кружочек вилкой, обмакивала во взбитое яйцо и опускала на сковороду. Как я заметил, бинт с руки она уже сняла. Мне было приятнее смотреть на ее ступни, пусть и с почерневшими подошвами, чем на заметные швы на тыльной стороне ладони. На второй конфорке вовсю кипел суп. Я чуть не сказал о Геде, что надо бы убавить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и открыть окно, чтобы дать выход пару и дыму от жарки, но решил не лезть, куда меня не просят. Я все больше жалел, что явился сюда. Удобнее было бы дождаться очередной встречи на улице и там спокойно, без свидетелей, обсудить все, что мне хотелось обсудить. Я пришел всего пять минут назад, не больше, и уже придумывал повод как бы поскорее распрощаться. Я извинился за то, что вторгся в ее дом без предупреждения, Агеда вяло замахала руками, давая понять, что такие формальности между нами ни к чему. Я объяснил ей, что ее адрес получил от Хромова, которого, разумеется, назвал его настоящим именем, а не прозвищем. Больше мне Агеда ничего сказать не дала, и в самых дружеских выражениях принялась благодарить за то, что я пришел, неважно, предупредив ее заранее или нет, потому что двери ее дома всегда и в любое время открыты для всех, а значит, и для меня тоже. Потом, понизив голос, она сообщила, что Белен и маленькая Лорена живут у нее уже четыре дня, не решаясь выйти на улицу, так как боятся, что их увидит человек, от которого они убежали. Я спросил, знакома ли с ним сама Агеда. Нет, не имела такого удовольствия. Воспользовавшись тем, что их обидчик и мучитель ушел на работу, Белен осуществила план бегства, разработанный с помощью некоторых соседей. Эти добрые люди вытащили из дому вещи, упакованные в коробки и сумки. А вот Агеда, женщина, с воистину золотым сердцем. предоставила матери с дочерью тайное убежище. Обе приехали к ней, дрожа от страха, и поживут здесь, пока не придумают, как решить эту проблему. Помощники у них найдутся. «А почему твоя...» — Белен не заявила в полицию. «Она боится за свою жизнь». Болтая безумолку, Агеда снова и весьма настойчиво пригласила меня поужинать с ними, но я опять поблагодарил и отказался. «Во время обмена нашими «останься поужиной» и...» Я и вправду не могу», — на кухню вошла Белен с дочкой. «Дамы и господа, перед вами самая чистая девочка в мире». Агеда захлопала в ладоши, и я, чтобы не скатиться до отвратительной роли зануды и брюзги, последовал ее примеру. Белена и Лорена по-прежнему ходили босиком, что выглядело обычаем этого дома. Девочка была в пижаме, волосы у нее высохли, они явно пришли ужинать, поэтому я встал, чтобы уступить одной из них свое место». Агеда тут же пояснила, «Я уже рассказала Тони, почему вы тут». Белен улыбнулась, услышав мое имя. Она повернулась к дочке и весело сказала, «Слышала, этого сеньора зовут так же, как собаку Агеды». А моя приятельница, едва сдерживая смех, поспешила сообщить, что речь идет о чистом совпадении. Мы с Тони когда-то были добрыми друзьями, и вот теперь, много лет спустя, снова встретились. Я пробыл на кухне еще какое-то время, Главным образом, потому что Лорене хотелось непременно погладить Пеппу. И как только Агеда начала разливать суп, стал прощаться, но прежде приласкал девочку и пожелал женщинам всего хорошего. Я пробыл у Агеды полчаса, но так и не коснулся дела, которое привело меня к ней. По дороге домой я увидел шесть из семи своих книг на прежних местах, там, куда их положил. Не было только второго тома Гетте, оставленного в пасти дракона на «Ла Элипе». Из шести этих книг часть я перенес туда, где людям будет проще их заметить. Второе. Папа бил нашу маму. Не очень часто, не смертным боем и не при нас, за редкими исключениями. Якобы она заставляла его делать то, чего он делать не хотел. И в таких случаях отец разговаривал с ней, как с нашкодившей девчонкой, а не как со взрослой женщиной, И я смотрел на маму не как на маму, а скорее как на сестру, которой пришлось разделять со мной и Раулита нашу незавидную участь. Правда, она умела тем или иным способом отомстить мужу за побои и оскорбления, но так, чтобы он этого не заметил. Сам я к клубцовке настолько привык, что не видел в том, что сегодня называется домашним насилием, ничего достойного осуждения. Даже само слово «насилие» звучит на мой слух Слишком казенно и слишком громко для такой обычной вещи. Папа бил нашу маму. Папа с мамой били меня, и мама даже чаще, чем папа. Папа, мама и я били Раулита, который заслужил это уже только тем, что родился последним. В ходу у нас были вполне домашние оплеухи, которые, естественно, причиняли боль и унижали, но не оставляли синяков, и мы их не очень боялись. Дикого битья вроде того, что терпела от варвара мужа женщина, Пригретая геда я никогда не знал. Мы с братом не испытывали на себе ни отцовского ремня, ни палки, ни материнского тапка. В школе, где я учился, учителя тоже могли ударить ученика, и родители это одобряли. Мы, дети, воспринимали полученную на уроке затрещину как часть педагогических методов, действовавших в ту эпоху. Затрещины нам давали ради нашего же блага. Так нам говорили, и мы в это верили. И если бы нас приучили благодарить за каждую, мы бы это без малейших протестов делали, то есть целовали бы, если нужно, руку нашим дрочливым благодетелям. У меня есть все основания полагать, что в нашей семье по сравнению с другими битья было меньше. Могли пройти целые недели без того, чтобы в доме раздался звук оплеухи. Я хорошо помню истории, услышанные от школьных товарищей или соседских ребят, и они до сих пор приводят меня в ужас. Я хотел бы понять, за что на самом деле папа бил маму. Если бы он не умер так рано, я бы задал ему этот вопрос, но только чтобы наши глаза были на одном уровне, и когда я перестал бы зависеть от него в денежном плане. Теперь же я могу лишь плутать в догадках. Он хотел полностью подчинить себе супругу? Это не кажется мне достаточным основанием, ведь прийти к такому результату можно было и мирным путем». В интеллектуальном плане она безоговорочно уступала ему первенство, и если дело не касалось домашних проблем, старалась не вступать с ним в споры, поскольку была обречена на поражение. Когда речь шла о принятии важных решений, папа вел себя как абсолютный монарх и самовластно распоряжался нашим семейным имуществом. Но если жена и не думала оспаривать его власть, то какого черта он распускал руки? Ради поддержания чувства собственного достоинства? чтобы затушевать личные неудачи и одновременно доказать себе, что он остается вождем племени? Сомневаюсь. По-моему, если он позволял себе иногда поднимать на маму руку, то только потому, что находил в этом еще и своего рода удовольствие. Я никогда и пальцем не тронул Амалию. Однако должен признаться, что время от времени, во сне или наяву, мне нравилось воображать, как я вкатываю ей пощечину, ни со злости, ни в ответ на обиду или оскорбление, ни ради того, чтобы проявить свою власть или наказать за то, что я ненавидел в себе самом. Нет, просто меня бы порадовал звук, с которым моя ладонь опускается на ее красивое лицо. И то, что в моем случае оставалось лишь игрой воображения и никогда не воплощалось в жизнь, для отца, как мне кажется, приобрело форму зависимости, сулящей наслаждение. Я нанес свой воображаемый удар голова амалии резко дернулась в бок завитые пряди на несколько мгновений плавно взлетели вверх взгляд от слез сделался ярким и блестящим и каждая черточка ее лица лучилась печалью замешанной на гневе но лицо оставалось при этом дерзким и непокорным волшебное видение как жаль что насилие причиняет боль третье я выбрал философию потому что увидел в ней прямой путь к исполнению своего желания. Быть свободным человеком, который превращает собственные мысли в тексты. Именно о такой судьбе я мечтал. О жизни, обретающей смысл, который ты сам в нее вкладываешь, за исключением ситуации, когда в игру вступают высшие силы. То есть мечтал стать человеком, целиком посвятившим себя изложению на бумаге своих размышлений. Я был молод, здоров, и мною двигала потребность всему отыскать объяснение. Разумеется, я ни с кем своими планами не делился. Дома я просто сказал, что хочу изучать философию, потому что она мне нравится. Папа не приминул пустить в меня отравленную стрелу в присутствии остальных членов нашей семьи. Он спросил, не дал ли я часом обета бедности. Мама тоже без особого одобрения отнеслась к моему выбору. Когда мы остались вдвоем, она призналась, что предпочла бы для меня профессию получше. Получше? Я имею в виду учебу, которая дает шанс на лучшее материальное будущее. И тем не менее родители мое решение приняли. Хотя они и считали философский факультет второразрядным, надо было уважать право свободного человека определять собственную судьбу. И до какой степени свободного? С начала учебного года я почти перестал бывать дома, являлся туда только чтобы поесть, поспать, принять душ и так далее. Однажды ночью, когда мы уже погасили свет, Раулита сообщил мне со своей кровати, что сегодня папа наподдал матери, когда они вдвоем заперлись у себя в спальне. Раз заперлись, значит, ты этого видеть не мог. Зато слышал. Брат твердил, что мы должны что-то предпринять. Мы ведь уже не дети. Могли бы остановить отца, особенно я, поскольку учусь в университете и умею говорить складно. Я же ответил, что до смерти хочу спать. Пусть он напомнит мне об этом завтра. И он действительно напомнил, но «Ну, я ничего не сделал, потому что на самом деле ничего из происходящего у нас дома меня в то время не волновало, если, конечно, впрямую не затрагивало мои интересы. Брата мое безразличие сильно огорчило, и он рискнул самостоятельно попробовать защитить мать. Что-то такое он отцу сказал, какой-то упрек ему бросил, за что, разумеется, сразу и поплатился, вернее, поплатилась его физиономия. «Точно не знаю». То ли Раулита сослался на меня, то ли отец заподозрил в этой дерзкой выходке заговор сыновей против него, но когда я вернулся домой, он решительным шагом двинулся мне навстречу, выгнал из комнаты все еще плачущего Раулита и со свирепым лицом и гневным взором заявил, что нам надо поговорить. И началось. Нечего тут умничать. Он меня видит насквозь, более вероломного и коварного человека трудно сыскать, Это я подзуживаю брата, глупого и послушного Раулита, чтобы он наговорил отцу якобы от своего лица, черт знает что. А на самом деле это все мои мысли. И если я недоволен им в качестве отца или мужа, их с братом матери, то должен сказать ему прямо, как положено мужчине, мать твою туда-растуда, а я веду себя как распоследний сукин сын. Я прикинул в уме, если я взбунтуюсь, если начну оправдываться, если он кинется на меня, а я начну защищаться или уйду из дому, то мои мечты о свободе можно похоронить, потому что материально я завишу от этого бесноватого урода. А если спущу нынешнюю разборку на тормозах, то все равно придам свою свободу. Природа предлагает нам другие варианты — замаскироваться, притвориться мертвым, выпустить яд. Я постарался как можно спокойнее сказать. Послушай, пап, я понятия не имею, о чем ты толкуешь. Все это звучит для меня слишком абстрактно. Кажется, слово абстрактно на миг что-то разладило у него в мозгу. Во всяком случае, я уверен, что как-то оно на него подействовало, хотя не знаю, как именно. По отцовскому лицу пробежала легкая судорога, и это его выдало. И еще я уверен, что если бы он не ставил так низко мои интеллектуальные способности, а также, впрочем, и способности всех окружающих, то его бы куда меньше поразил столь жалкий намек на высокий стиль. Видимо, он посчитал это достаточно смехотворной заявкой на снобизм, что несколько притупило его негодование. А может, понял, это так, что никудышный студент бросает ему вызов, предлагая вести диалог на научном уровне. На что опытный преподаватель и клюнул. Хотя сам он только что ругался последними словами, теперь изрек несколько заумных терминов, которые совершенно не шли к делу, так что я даже подумал, не пародирует ли он мою речь. Брату отец... Совсем недавно влепил за трещину, а меня теперь похлопал по плечу, правда, довольно крепко похлопал, чтобы я не посчитал его жест выражением дружелюбия. «Ты далеко пойдешь», — заявил он наставительным тоном, но без издевки. По его мнению, такие люди всегда пробиваются вперед, но я не должен строить себе больших иллюзий. Испания не та страна, где ценят философов. Здесь слишком жарко. Испания — страна пляжей, баров и народных праздников. Затем отец дал такое определение философии. Это занятие для разочарованных в жизни одиночек, которые обитают в пасмурных землях. Это особый способ убить время, сидя у горящего камина, когда снаружи лютует мороз, дует ветер и темнеет в 4-5 часов дня. Я должен посмотреть правде в глаза. Испанский язык годится много для чего, но только не для глубоких умствований. Наш язык хорош для метафор и забавных историй, для ругательств и куплетов. Он выразителен, но не склонен к точности. Отец еще долго с презрением прохаживался по нашему языку, а я невозмутимо молчал, даже не думая вступать с ним в спор. Никогда он не вел себя при мне так нелепо, так поребячески глупо, так жалко. Думаю, в конце концов до него дошло, что мое молчание могло объясняться чем угодно, но только не восхищением. Видимо, он рассудил, и мудро рассудил, что если ударит сейчас студента, у которого весь стол завален умными книгами, это помешает ему с достоинством выйти из сложной ситуации. Кроме того, он слишком приоткрыл собственные мысли и убеждения, и тем самым поставил под удар свой интеллектуальный авторитет. Отец с улыбкой глянул на меня, а потом, чтобы я не принял его улыбку за капитуляцию, опять похлопал по спине и на сей раз дружелюбнее, чем раньше. Ладно. «Аристотель, ладно». Это были последние его слова, которые я разобрал, когда он выходил из комнаты, бормоча что-то себе под нос. И мама и Раулита очень хотели узнать, о чем мы разговаривали, и на их лицах я увидел одинаковую восторженную оторопь, когда они услышали, что отец и пальцем меня не тронул. Четвертое. Разрешилась загадка, которой никакой загадкой и не была. А Геда сказала вчера, когда мы стояли у выхода с рынка. «Я понимала, что ты что-то в жизни ищешь. Только вот я тебе того, что ты искал, чем бы это ни было, дать не могла». Она так и не смогла свыкнуться с нашим разрывом. Помнит каждую подробность, каждый жест, каждое слово, все, что произошло в миг прощания. И сейчас, 27 лет спустя, она словно по-прежнему стоит застыв, как статуя под деревом на площади Санта-Барбара. Наши тогдашние отношения представляются мне эпизодом, лишенным всякого значения для моей биографии. В юности у меня таких историй было в избытке, но я, конечно, не стану говорить ей об этом, чтобы не причинять боль. Ведь она вкладывала столько надежд, столько ожиданий, и столько любви в то, что для меня было всего лишь приключением, которому вряд ли можно добавить определение «любовное». А еще она вчера сказала с улыбкой и без намека на обиду, во всяком случае внешне, что тогда была уверена, рано или поздно я ее брошу. Но в любом случае была готова на все, лишь бы удержать тебя. Только не смейся. Я? Я и не думаю смеяться. Ты понимаешь, какую цену я готова была заплатить? Я честно ответил, представления не имею, поскольку никогда не имел привычки водить в банк женщину, которая хотела бы остаться со мной. Это значило бы продать себя в рабство. Теперь засмеялась она. Мало кто способен понять, до каких крайностей может дойти влюбленная женщина. Потом довольно весело рассказала, что часто вспоминала сцену нашего расставания на площади Санта-Барбара, но цепляла к ней другую, воображаемую развязку. Например, будто я вдруг говорю ей «Это была шутка, я разыграл тебя, чтобы увидеть твою реакцию». Или такой вариант. Я ухожу, дохожу до угла и поворачиваю назад, раскаявшись в своем решении, а потом целую ее. хотя совсем недавно в поцелуи отказал. И тут появляются скрипачи, окружают нас и начинают играть. А иногда на том же углу меня сбивает мотоцикл или грабитель вонзает мне в грудь нож, потому что я не сразу отдаю ему кошелек. Она быстро вызывает скорую и тем самым спасает мне жизнь. Потом Агеда сказала, что в сцене нашего расставания была одна деталь, которая поначалу показалась ей немыслимой. Какая? То, что я принял ее подарок. И она подумала, вот и ладно, теперь, где бы он ни жил, у него будет память обо мне. Агеда пошла за мной следом по улице на некотором расстоянии и увидела, что в машине меня ждала женщина. Потом ты на ней женился, насколько я знаю, я нашла ее красивой. По дороге домой Агеда увидела свой подарок на ступенях перед каким-то подъездом и хранила его до прошлого воскресенья, не снимая обертки. Ей иногда мечталось, как мы с ней случайно встретимся под конец жизни в пансионате для престарелых. И вот финал фильма. В общей столовой она вручает мне книгу Сарамаго, а я благодарю ее, и на глаза у меня наворачиваются скупые слезы. «Ты много мечтаешь?» «Да, довольно много». Тогда я спросил, как ей удалось узнать мой адрес. Конечно, мишенью своих подозрений я готов был сделать нашего друга Хромова, но прикусил язык. Кто знает, о чем беседуют за моей спиной эти двое и какие отношения их связывают? Однако Агеда ответила, что в эру интернета найти любой адрес очень просто. На веб-странице нашей школы висит даже моя фотография. Правда, довольно старая. Может, мне пора ее сменить? В подъезд Агеда тоже попала легко. Надо было только подождать, пока выйдет кто-нибудь из жильцов. А почему ты не позвонила в домофон? Я думала, ты еще спишь. Пятое. Два последних дня в голове у меня звучат слова агеды. Ведь вот как оно выходит. Нет ничего проще, чем найти нужный тебе адрес в интернете, проникнуть в подъезд, подняться по лестнице на соответствующий этаж и оставить что угодно под дверью. А значит, и кинуть в почтовый ящик. Едва вернувшись домой, я достал пачку анонимок и отыскал те, которые не были напечатаны на компьютере и не были написаны печатными буквами. Таких нашлось несколько, например, вот это. Что-то ты выглядишь очень одиноким с тех пор, как поселился в Лагиндалере. Видно, есть на тот свои причины. Что-то ты делаешь не так. Поразмысли над этим? Или вот это? Ты всю неделю ходишь в одних и тех же ботинках. Свинья. Я сравниваю почерк двух этих записок с дарственной надписью на книге Сарамага, сделанной 27 лет назад. Для надежности рассматриваю их через старую лупу, какими пользуются филателисты. Чем дольше смотрю, тем меньше нахожу сходств в размере и форме букв. Агеда пишет отчасти на старый манер. Некоторые буквы у нее выходят, как у моей мамы, которую учили писать по тогдашним прописям. Никто из моих сегодняшних учеников на такое не способен. Если приглядеться повнимательней, можно обнаружить что-то общее. Да, можно. В наклоне некоторых согласных. Но различий все-таки больше. Как это понимать? Тот факт. что часть послания отпечатана на принтере или написана печатными буквами, показывает, их автор хотел остаться неизвестным. Делаем вывод, и почерк тоже этот человек мог старательно изменить. Шестое. Я навестил могилу отца. Вот, последний раз пришел сюда своими ногами. Говорю я ему, потом мой гроб положат сверху на твой. И так будем лежать до той поры, пока не истечет срок аренды этого места на кладбище. И тогда нас сожгут». Я не испытываю особой тяги к разговорам с покойниками. Но сегодня в виде исключения решил побеседовать с отцом. С одной стороны, мне хотелось услышать себя так, словно говорил не я, а какой-то бесстрастный свидетель. С другой, старик заслужил, чтобы я поведал ему, сбылись ли в моей судьбе его предсказания. Пожалуй, он угадал итог, но ошибся в причинах. Моя лень и потеря запала, а вовсе не то обстоятельство, что мы живем в жаркой стране, где много баров и много праздников помешали мне оставить след в мировой истории философии. Я не положил начало новому течению мысли, не написал научного труда или хотя бы небольшой брошюры. Много лет назад напечатал в разных специальных журналах кучку коротких статей, но ни за одну даже гонорара не получил. Вознамерился было собрать их в книгу, однако не смог все хотя бы перечитать, поскольку быстро понял. Большой ценности они не представляют. Обычная мешанина из идей, нахватанных оттуда и отсюда, многое сказано мутно, да и написаны статьи небрежно. Каждый раз, когда в голове у меня зарождался некий план с дальним прицелом, и я брался за перо, первые же трудности отбивали у меня всякое желание работать. Однако, в отличие от отца, я не испытывал чувства безысходности. Сознание собственных пределов не сделало меня несчастным, и я никого не винил в том, что мне не хватает таланта и амбиций. Я не верю в абсолютные истины, которые поддаются умозрительному изложению. Ненавижу философский жаргон, всю эту тарабарщину, все это вранье в собственном соку. Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того обращают мой разум. Короче, узкоспециальный язык, от которого я сколько можно пытаюсь оградить своих учеников. Убеждать кого-то в нашем «бытии к смерти» значит говорить о том, что и так известно любой старухе. Каждый, кто родился, помрет и отлично знает, что помрет. Я это сам плюс мои обстоятельства. Хорошая фраза, чтобы дать понять нашим гостям, что пора брать с вешалки свои пальто и убираться во своясь. Что уж говорить о глупом афоризме Декарта. Я мыслю, следовательно, я существую. Когита эрго сум. Я справляю нужду, следовательно, я существую. Я сижу за рулем автомобиля, следовательно, я существую. Я совершаю поступки, свойственные тому, кто существует, следовательно, я существую. Трюизмы плюс заковыристый язык равно философия. Все прочее — опровержение, сказанного другими, либо комментарий к нему. Философия уже давно выполнила свою похвальную миссию. Освободила нас от религиозных предрассудков, пока человечество старалось придумать электрический свет. Все, что выражено вне поля науки и ее строгих требований, может претендовать лишь на превращение в литературу. Иногда в хорошую литературу не стану отрицать. И хотя никогда не рискну признаться в этом своим ученикам, Сам я считаю себя в первую очередь преподавателем философской литературы или литературы, написанной философами. Да, я уверен, что можно размышлять о тех или иных частностях нашей жизни, систематизировать их и классифицировать, и что некоторые гирлянды идей, силогизмов, определений афоризмов не будут лишены красоты. Но у меня никогда не было настоящего желания тратить собственные силы на создание этой красоты. Я довольствовался потреблением той, что уже создали люди, наделенные куда более блестящим умом, чем мой. Зато я притязал на понимание и кое-что действительно понял. Хотя и в этом не до конца уверен. Я называю глупостью чистолюбивое стремление отчеканить собственное имя в памяти будущих поколений, словно в этом таится возможность спроецировать себя за известную черту, проведенную превратностями личной судьбы. «Ничто не живет вечно, даже память. Я часто вспоминаю отца, но то, что я помню о нем, умрет вместе со мной, если не выветрится из моей головы раньше». Осталась всего одна фотография деда Эстаниславу, героя, павшего на поле боя и защищавшего идеи, которых стыдился мой отец. А мой прадед или мой прапрадед, какими они были, как выглядели, какие имена носили. Я много читал, пожалуй, слишком много, Еще и потому, что часто находил на страницах книг ту красоту, о которой только что упоминал и к которой испытываю страсть, подобную наркозависимости. Я пришел в этот мир, не задавая вопросов, и покину его, не получив ответов. Мало кто явится на мои похороны, и уж точно меньше людей, чем явились на похороны отца тридцать с лишним лет назад. Я был никем и ничего в жизни не добился, как он и предсказал в своем злом пророчестве. Мне было хорошо этим утром на кладбище. Почти никого вокруг. Приятная погода, мир и покой. Легкий ветерок нес между могил запахи с полей. «А с тобой снова увидимся в начале августа», — сказал я отцу на прощание. И доверительно, как и положено между любящими друг друга членами одной семьи, спросил, не хочет ли он, чтобы я что-нибудь прихватил с собой для него. Седьмое. То, что я не сказал о Геде у нее дома, потому что помешало присутствие чужой женщины с ребенком, и бог знает по каким другим причинам, я смогу сказать ей в любом другом месте, когда мы останемся вдвоем. Хотя бы и прямо на улице. У меня на это уйдет не больше пяти минут. И в среду у выхода с рынка я чуть не затронул опасную тему, но сдержался. Испугался, что разговор примет слишком личный характер и слишком растянется. «Подожди-ка». Подожди, но разве ты сам только что не заявил, что тебе понадобится не больше пяти минут, чтобы изложить ей свою просьбу? Да, и готов это подтвердить. Беда в другом, после того, как выскажусь, я заговорит она. И покажите мне того умника, который сумеет остановить поток ее слов. Худший из вариантов позвонить по телефону, ведь тогда Агеда узнает мой номер, а прежде нужно будет получить от Хромова ее собственный. Последствия очевидны. Между нами будет установлена телефонная связь, и Агеда не упустит возможности протягивать ко мне уже и телефонные щупальца всякий раз, как ей того захочется. На самом деле, все, что я намерен сказать, сводится к одной фразе. «Пожалуйста, не ищи больше встреч со мной». Я прикидываю и другие варианты. «Пожалуйста, оставь меня в покое. Пожалуйста, отстань от меня». Последний, правда, звучит, как сказал бы мой сын, слишком «heavy». Потом я мог бы, если понадобится, добавить, «Мне вполне хватает компании моей собаки. Знаю, что это будет откровенной грубостью. А я хотел бы, чтобы Агеда все поняла правильно и согласилась с моим решением, не повторяя той сцены, которая произошла 27 лет назад на площади Санта-Барбара». Понятно, что Агеда вошла в критический период своей жизни, закаленная неудачами и разочарованиями, и, возможно, ей хочется поддерживать со мной просто дружеские отношения, для бесед, как и с Хромым, хотя встреч с ним она не ищет с таким упорством. Или в моем случае это уже больше похоже на преследование? Хромой считающий себя специалистом в любой материи и даже в вещах, о которых понятия не имеет, и в таких вещах особенно изложил мне свой взгляд на ситуацию. Во-первых, характер его отношений с Агедой определяется тем, что их никогда не связывали романтические чувства. Они хорошо понимают друг друга, вот и все. Ничего похожего на секс между ними нет и никогда не было. Я не стал частью ее личной мифологии и никогда не видел ее голой, не так уж многое потерял. Кто бы сомневался? Хромой уверен, что та симпатия, которую я в настоящее время внушаю Агеде, выросла, возможно, из сочувствия. Просто до меня не дошло, что она ведет себя именно так, а не иначе, из альтруизма. Да, он уверен, ей меня жалко. Она жалеет меня так же, как жалеет бездомных, или как ту женщину, которую колотил муж, и которую Агеда сейчас приютила у себя, или как тех нищих, которым иногда выделяла комнату и кровать, увидев, что они спят прямо на земле, днем и ночью, в холодное зимнее время. Я, кстати сказать, впервые узнал об этом сегодня в баре от Хромова. Но тут у меня сразу возник вопрос. А почему, собственно, я должен кому-то внушать жалость, И особенно старой деви, которая в жизни своей не знала нормального секса, которую никто ни разу как следует не откатал, которая не знала и уже не узнает, что такое оргазм, если ей кто-то об этом не расскажет. Да ну тебя нафиг. Сам подумай. Она видит тебя вечно одного, видит, как ты покупаешь по средам свои лук-порей и мандарины и придумывает, как бы тебе помочь выбраться из подступающей депрессии, чтобы ты, не дай бог, не наложил на себя руки». Тут Хромой так захохотал, что в баре не осталось ни одного лица, которое не повернулось бы в нашу сторону. Потом он совсем тихо добавил. «Неужто ты решил, что нравишься ей? Брось, не выдумывай!» Меня как обухом по голове ударили. Восьмое. Амалия очень жалела свою сестру. Иногда вдруг, вспомнив про нее, говорила «Бедная Маргарита!» и часто трагическим тоном добавляла «Кто знает, где она сейчас?» Или «Как бы мне хотелось хоть чем-нибудь ей помочь». Тем не менее, была не слишком последовательна в своих чувствах. Случалось после встречи или телефонного разговора с сестрой, Амалия кипела от возмущения и ругала ту, на чем свет стоит. Горбатова только могила исправит. Таких, как она, надо под замок сажать. Она воображает, будто на меня деньги с неба сыплются. В доме тести и тещи имя Маргариты практически не произносилось, во всяком случае при нас, но если кто-то во время обеда или после него упоминал ее, делалось это, как правило, не без яда. Я молчал. Мне не было никакого дела до того, что это неблагодарная никогда им не звонит, даже на Рождество, что ее совершенно не волнует здоровье родителей, что она невесть, где пропадает, и не исключено совершает невесть, какие преступления, нанося тяжелейшую обиду Господу Богу и позоря честь семьи. Амалия не желала противоречить отцу с матерью и только привычно кивала, а порой даже что-то вставляла в нужном месте, сестре в осуждение. Маргарита была девушкой общительной и неуемной, а к тому же очень красивой. О ее уме и хорошем вкусе говорит и то, что она не смогла выдержать гнетущей атмосферы, которая царила в их доме. Насколько мне известно, Маргарита очень неплохо рисовала, играла на гитаре, делала удачные фотографии, в школе получала отличные оценки. Короче, имела на руках все козыри, чтобы стать победительницей. Не получилось. Когда ей исполнилось 18, Маргарита решила начать новую жизнь, без средств к существованию, понадеявшись, вероятно, на свою счастливую звезду или на силу своего характера. Поступила в университет, но бросила учебу, так как не могла ее оплачивать, или потому мне трудно судить, что там было причиной, что следствием. что судьба швырнула ее на дно пропасти, куда в ту пору сбрасывала многих молодых людей. Я имею в виду героин. И не только героин, а также пьянство и тому подобное. Амалии было четырнадцать, когда сестра ушла из дома, и она уверена, что тоже ушла бы, если бы была старшей. Зато дурной пример Маргариты показал Амалии, что повторять ошибки сестры не стоит, и она сделала вид, будто покоряется воле отца с матерью. Эта хитрость помогла ей получить титул «любимой дочери», что, с другой стороны, было легко, поскольку соперницы у нее не осталось. У их твердолобых родителей не хватило бы воображения заподозрить, что вроде бы образцовая младшая дочь потеряла девственность задолго до вступления в брак, что она втихаря веселилась и брала от жизни все, что можно, что, в конце концов, она не захочет венчаться в церкви, что она станет убежденной лесбиянкой и что ни один священник никогда не совершит над Никитой обряд крещения. Если мой отец спросит, за кого ты голосовал, скажи, что за народную партию. А на самом деле мы с ней отдавали свои голоса левым. Искусство лицемерия было освоено нами великолепно, хотя никто нас ему не учил. Иногда вечером, вернувшись домой, я со стыдом смотрел на свое отражение в зеркале. Притворство, лукавство, хитрые уловки — которыми мы пользовались и в наших Сомалии отношениях, часто спасали нас от ссор или смягчали их, что в общем и целом обеспечивало нам удобное существование. Хотя в обмен мы не совершали никаких значительных или героических поступков, поскольку ничем не желали рисковать, и в нас не было ни капли искренности, а из каждой нашей поры сочилась трусость. Я могу припомнить сколько угодно семейных сцен, когда мы с милым цинизмом, произнося омерзительно лживые слова, изображали, будто все еще любим друг друга. Сейчас меня тошнит от одной только мысли об этом. Девятое. Мы вышли после спектакля из испанского театра. У Амалии был уже большой живот, как и положено на восьмом месяце беременности. Какая-то грязная на вид женщина с беззубым ртом приставала к зрителям, покидавшим театр, и просила у них деньжонок. Многие отшатывались, лишь бы не касаться нищенки. Пока мы сообразили, что да как, она с протянутой рукой оказалась прямо перед нами. а Амалия шепотом велела мне подождать ее в центре площади. По необычному тону жены я понял, что сейчас не время задавать вопросы. Отойдя на некоторое расстояние, я обернулся и увидел, как Амалия вынула что-то из сумки и дала женщине. Она далеко не сразу присоединилась ко мне. Достаточно было увидеть ее влажные глаза, чтобы догадаться, с кем она там стояла. Я взял жену за плечо, и мы молча спустились до Пуэрто-дель-Соль. Там Амалия немного пришла в себя, и я спросил, не сестру ли она встретила у театра. Амалия лишь печально кивнула. Потом рассказала, что Маргарита грубо с ней разговаривала, не стесняясь окружающих. «Досталось и мне, хотя мы не были знакомы. Ее разозлило, что Амалия не сообщила ей о своей беременности. Но ведь я даже не знаю, где ты живешь». Амалия дала сестре немного денег, но и это не задобрило Маргариту. Она не только не поблагодарила Амалию, но еще больше разбушевалась и обвиняла ее во всех смертных грехах, так что какой-то мужчина вмешался, решив, что уличная сумасшедшая вот-вот на нее нападет. Прошло около года. И однажды Маргарита совершенно неожиданно заявилась к нам домой. Никита спал в своей комнате, а Амалия дежурила на радио у себя в редакции. И как раз в тот момент, когда младенец наконец перестал орать, и я собрался соснуть на диване, раздался звонок. В домофон я услышал сбивчивый женский голос. Женщина не назвала себя, но этого и не требовалось. Я мгновенно сообразил, кто к нам пришел. «Дома ли Амалия?» И ответил, что нет. Она мне не поверила и с издевкой спросила, «Может, я служу в этом доме мажордомом?» И мне приказали врать? Собственная шутка Маргариту развеселила, и она хрипло засмеялась, словно смех шел из горла отъявленной курильщицы. Я бы с удовольствием послал ее куда подальше, но это наверняка обернулось бы потом ссорой с Амалией. Маргарита по-прежнему оставалась для меня человеком чужим, всего лишь именем, которое изредка всплывало в разговорах. На самом деле, никогда до того, как она нажала кнопку домофона, мы с ней не обменялись ни словом. Я ответил довольно резко. «А что ты, собственно, имеешь против мажордомов?» После этого она повела себя тише, и голос ее даже помягчил. «Можно ли зайти к нам, чтобы принять душ?» «Поднимайся!» Она была тощей, как скелет, и пахло от нее ужасно. Она ничего не спросила про ребенка, и это меня обрадовало, так как мне совсем не хотелось, чтобы такая грязная и вонючая баба подходила к кроватке Никиты. К тому же она могла его разбудить. «Хорошо-то, как, а, пень с глазами?» После душа она вышла, завернувшись в полотенце, из-под которого торчали худющие ноги, покрытые псориазными пятнами, и спросила, нельзя ли надеть чистое белье Амалии. При этом пообещала, что все вернет, как только мы постираем тряпье, в котором она явилась. Я разрешил, будучи уверенным, что Амалия устроит мне разнос, в любом случае. «Позволю я Маргарите надеть ее вещи или нет?» Я отвел ту в нашу супружескую спальню. Она увидела кровать, застеленную прекрасным белым покрывалом с декоративными подушечками, и спросила, хрипло, хихикнув, «Здесь вы трахаетесь». Честно признаться, она сама навела меня на мысль, как держать себя с ней. Надо изображать холодного и невозмутимого мажордома. И, кажется, эта роль мне удалась. Я распахнул дверцы шкафа, Чтобы сцена выглядела как в кино, мне не хватало только белых перчаток. Увидев забитый нарядами гардероб, Маргарита со злобой бросила. «Черт возьми! Вот как шикует буржуазия!» Она пробыла у нас в квартире чуть больше получаса. Я предложил ей фен. Она отказалась, сославшись на то, что отвыкла от таких вещей. На улице жарко, волосы и так высохнут. По исходившему от нее сильному запаху, я понял, что она щедро полила себя духами Амалии. уже одевшись, попросила какой-нибудь еды, но не хотела, чтобы я готовил что-то горячее, как будто торопилась. Я открыл холодильник, и она сделала несколько глотков из пакета с молоком, потом прямо пальцем поддела джем из банки, облизала палец, снова запустила его в джем и так несколько раз. В пластиковый пакет Маргарита бросила что-то из фруктов, йоркскую ветчину и два-три ломтя хлеба. Я не смог отказать ей, и в двух тысячах пессет, которые она ловко выманила у меня, скроив несчастную рожу. Но ну, бывай, мажордом!» И ушла. На полу ванны лежала куча ее смрадное барахло. Вечером Амалия сунула все это в пакет и попросила меня поскорее отнести в мусорный контейнер. Десятая. Вчера был вторник, но я сходил на рынок, отложив на среду не самые срочные покупки. Иногда пакеты получаются слишком тяжелыми или овощи выглядывают из них. или слишком пахнет рыбой, и мне кажется, что из-за этого я выгляжу не лучшим образом, когда останавливаюсь поболтать с Агедой. Сегодня, выйдя с рынка, я не увидел своей приятельницы на площади и почувствовал укол досады. Не из-за нее, разумеется, ее воля, являться или нет, навстречу со мной, а из-за себя, из-за того, что зря потратил время два дня подряд наведываясь на рынок, а также из-за напрасных стараний тщательно обдумать каждое слово разговора, к которому я готовлюсь столько дней. Я уже собрался двигаться домой, когда вдруг услышал, что сзади меня зовут. Ко мне спешила Агеда в своем кошмарном плаще, по которому давно плачет помойка. Она тяжело дышала и выглядела взволнованной. Наверное, шла слишком быстро, боясь упустить меня. Оказалось, что нет. Она действительно едва ли не бежала, но гнала ее сильная тревога. Не могу ли я уделить ей минут пять своего времени? Всего пять, она готова поклясться, что не больше. «Мы могли бы посидеть на террасе Каначи, тут совсем рядом, она приглашает». Агеда пила травяной чай, спиртного она в рот не берет, а я пил Картадо. Она рассказала, что вчера днем случайно услышала телефонный разговор Белен. Агеда собиралась устроить себе сиесту в кресле, которое когда-то принадлежало ее матери. Кресло сейчас стоит у окна в гостиной, поскольку Агеде нравится читать при естественном освещении». Еще не до конца переваренный обед и чтение навеяли на нее сон, глаза стали сами собой слепаться, но тут тихо открылась дверь. В другом конце комнаты Белен нажимала кнопки телефона. Ясно, что она сильно нервничала и потому не заметила присутствия Агеды скрытой спинкой кресла. Агеда решила затаиться, в первую очередь, чтобы не смущать бедную женщину, которая хотела воспользоваться телефоном, не спросив позволения у хозяйки дома. Белен говорила шепотом, что подтвердила подозрение Агеды. Звонок был секретным. Так она и сидела, боясь пошевелиться и стараясь дышать потише. До нее донеслись жалобные фразы Белен. Дословно Агеда их не помнит, но смысл был такой. «Если ты меня простишь и пообещаешь больше не бить, девочка чувствует себя хорошо, немножко грустит из-за всего случившегося. Мы живем у одной доброй женщины. Сначала скажи, что ты меня прощаешь. «Хорошо, пусть будет так, как ты хочешь. Спасибо. И Лорена тоже поблагодарить тебя. Это точно. Она хочет тебя увидеть». Я спросил Агеду, живут ли мать с дочерью до сих пор у нее. Она ответила, что, вернувшись утром после прогулки с Тони, их уже не застала. Иначе говоря, они нарушили договор. Обе не должны были выходить на улицу, пока люди, занимавшиеся этим делом, не найдут способа помочь им. Поначалу Агеда подумала, что они устали сидеть в квартире, словно в тюрьме, и решили немного прогуляться по округе. Потому Агеда, как и в предыдущие дни, взялась готовить обед. Я возразил, что она могла бы не тратить зря время, если бы эта самая Белен удосужилась хотя бы оставить ей записку. Ее нельзя судить строго. Бедная. Она так напугана. Потом Агеда сказала, что коробки с их одеждой и прочими вещами так и стоят у нее в квартире. И теперь она боится, как бы этот дикарь, муж Белен, не явился за ними и не захотел поквитаться с хозяйкой дома. В итоге пять минут, в которые Агеда собиралась уложиться, растянулись до трех четверти часа. И, естественно, за все это время у меня не было ни малейшей возможности сказать и то, что я так тщательно обдумал. Одиннадцатое. Для начала мы с ним долго спорили, какой список будем составлять. Список того, в чем оба лично убеждены, или того, что является общеизвестным фактом. Хромой считает, что любые убеждения субъективны, а часто и переменчиво. Аргумент показался мне справедливым, так что мы условились фиксировать только достоверное, но лишь при полном совпадении наших с ним мнений на этот счет. На что бы доказательство достоверности не опиралось, на исследование, или на опыт, или на наше мнение, носящее характер предварительный. Однако в список не попадет то, что один из нас достоверным считает, а другой нет. Мы попросили у Альфонса лист бумаги и ручку, ниже я переписываю результат. Картофельная тортилья всегда должна быть с луком. Капитализм отвратителен, коммунизм еще хуже. Капитализм позволяет тебе одновременно и жить по-капиталистически, и проклинать капитализм. А коммунизм, в принципе, несовместим с любой формой диссидентства. К началу 22 века Испания не будет существовать в современных границах. Тут я запротестовал. Нет, это похоже скорее на убеждение или прогноз, чем на достоверность. «Нет, это достоверность», — твердо сказал Хромой. И мы оставили фразу в списке. Любая цель, какой бы справедливой она ни была, становится пагубной, как только за дело берется фанатик. В настоящее время человечество — это бедствие. Природа в поисках экологического равновесия рано или поздно примет свои меры и начнет косить рот людской, наслав на него какой-нибудь вирус или смертоносную бактерию. «Божественная комедия. Скука смертная». Мы оба придерживаемся левых взглядов, но не всегда. Китай подчинит себе всю планету и заставит ее обитателей надолго забыть об индивидуальной свободе. Дни боя быков в сегодняшнем его виде сочтены. Трахаться важно. Раймон Арон совершенно прав, когда утверждает, что революция и демократия — два противоположных понятия. Жизнь — лишь временная форма своеобразия материи. Эту фразу мы решили проверить на Альфонса, но тот вместо ответа послал нас к такой-то матери. Бог не существует. Двенадцатое. Обед в доме родителей Амалии протекал напряженно. Возможно, она выбрала неподходящий момент и неподходящий тон, чтобы коснуться больной темы, то есть заговорить о своей сестре Маргарите. Еще дома перед выходом я подбивал ее сделать это, убеждая, что попытка не пытка. Видимо, надо было посоветовать жене начать разговор про Маргариту под конец обеда, когда все будут сытыми и сонными, а дед Сидра, развалившись в кресле, приготовиться выпить непременную рюмку Анисовки. Не знаю почему, может, потому что разнервничалась, или наш неугомонный мальчишка вывел ее из себя, или то, что она собиралась сказать, рвалось наружу, но Амалия едва мы принялись за десерт, спросила родителей в лоб, Никак заранее не подготовив, не согласятся ли они простить Маргариту либо оказать ей помощь, она не уточнила, какую именно, чтобы их старшая дочь могла выбраться из пропасти, в которую угодила, и из которой никогда не сумеет выбраться своими силами, и так далее. Все это, и не только это, Амалия произнесла несколько сумбурно, а отец с матерью тем временем невозмутимо жевали, не поднимая глаз от тарелок. Первым подал голос старик. Злобно сверкнув глазами, он заявил, «Она получила то, что заслуживает». А Светоша, стараясь спрятать обиду за слащавой улыбкой, добавила, «Она уже не девочка. Должна вроде бы понимать, что делает». Несколько секунд над нашими головами плавала тягостная тишина. Даже Никита, с самого утра дававший нам жару, перестал ерзать на стуле. Я подумал, как бы намекнуть Амалии, что лучше ей больше ничего не говорить. и сумел дотронуться под столом до ее ноги, но она знака не поняла или не захотела понять и выплеснула главное. Как нам сообщили, Маргарита сидит в тюрьме Валенсии. Господи, ну что они за люди? Даже не спросили, на какой срок ее осудили, за какое преступление. Ни одного слова, ни одного жеста, ничего, словно новость никоим образом не касалась их обоих, законопативших себя в своей тупой злобе. Наконец, Амалия, которую я еще раз слегка толкнул ногой, все-таки приняла мудрое решение и прекратила разговор о сестре. Мало того, закончила его довольно ловко. Ну вот, я просто не могла вам этого не сообщить. Сидя напротив меня, она метнула в мою сторону взгляд, который я без сомнений понял, как просьбу поскорее произнести что-нибудь нейтральное. Я похвалил обед, и лицо тещи немедленно разгладилось, что подтвердило правильность выбранной мной темы. Я стал. с притворным интересом выяснять рецепт русского салата, хотя рисковал при этом получить скучнейший кулинарный урок. Так оно и вышло. Потом, прочитав одобрение в глазах Амалии, я воодушевился и понес банальную чушь о положении дел в испанских школах, об отсутствии у школьников интереса к учебе и плохом поведении, короче, о тех проблемах, которые впрямую не затрагивали никого из присутствующих, и потому были восприняты всеми, как мне показалось, с благосклонным равнодушием. Но главной цели я достиг, нарушил тяжелое молчание и увел разговор от обсуждения щекотливого дела, которое могло вылиться во взрывоопасный спор. И каждый раз, как тесть в ответ на мои рассуждения вставлял что-то язвительное по поводу современной молодежи, ее разболтанности и неумение себя вести, я без малейшего смущения поддакивал ему. Тринадцатое. Вчера вечером, когда я ужинал, мне позвонил хромой. Есть ли у меня планы на воскресенье? Сейчас ведь каникулы, и я мог наметить для себя какую-нибудь поездку. Я ответил, что и вправду с превеликим удовольствием отправился бы куда угодно, на море, за границу или покатался бы на машине по Испании, но не могу ничего этого сделать из-за собаки. И тогда он спросил, раз уж я так прочно привязан к городу, не удастся ли мне завтра часов в двенадцать заглянуть к Агеде? В это время туда должен приехать тип, который издевался над своей женой, чтобы забрать вещи, так и лежавшие у Агеды в квартире. По понятным причинам, хорошо было бы показать ему, что наша подруга не одинока, и у нее есть защитники. А ты думаешь, мы с тобой так уж его напугаем? Хромой объяснил, что речь идет вовсе не о том, чтобы выставить между ним и Агедой отряд мужиков, которые готовы устроить ему мордобой. Нет. Даже если нас будет совсем мало, мы попытаемся изобразить из себя адвокатов или, скажем, агентов налоговой службы, что обычно внушает куда больше уважения, чем крепкие кулаки. Поэтому Хромой решил явиться туда в костюме и при галстуке, и меня попросил одеться также. «Уж лучше я поищу на расстро кого-нибудь, кто продаст мне мантию и кардинальскую шапку», — предложил я. Мой друг оценил шутку, но сказал, что посмеется над ней в другой раз. Сейчас у него нет на это времени. А ведь мне часто доводилось видеть, как он буквально умирал от смеха над куда менее остроумными репликами. Хромой стал излагать свой план. Мы с ним и кое-кто из соседей спустим вниз на улицу коробки и сумки, так что этому типу останется только погрузить их в машину и побыстрее уехать. Но прежде он услышит от нас все, что мы о нем думаем, чтобы у него пропало желание когда-нибудь снова вернуться туда. И надежнее будет, если он не увидит Агеду. А потом мы отпразднуем нашу победу в ресторане, Выбора у меня не было, поэтому я сказал, что приду. Сказал, чтобы только отвязаться от него. Я провел ужасную ночь, ворочаясь в постели, и раздумывая над всей этой историей. Клял себя, на чем свет стоит, и никак не мог уснуть. Мое самолюбие было уязвлено, и я твердо решил, что, отправляясь к Геди, по крайней мере, не стану наряжаться, как на свадьбу. Четырнадцатое. Без нескольких минут двенадцать я подошел к подъезду и увидел там кучку людей, стоявших с видом заговорщиков. Хромой был разодет в пух и прах. Он изображал из себя не то адвоката, не то нотариуса или важного чиновника из министерства. Народ сновал по лестнице, вынося картонные коробки и сумки и сваливал все это на краю тротуара у зеленой изгороди. Агеда кинулась меня обнимать, это случилось впервые с тех пор, как она вновь появилась в моей жизни. А я, отвечая ей тем же, чтобы не выглядеть совсем уж глупо, подумал, что воображает себе эта женщина в заляпанном фартуке, сжимая меня в объятиях, да еще на глазах у посторонних людей. Но потом увидел, что точно так же она встречает еще кого-то из вновь прибывших и успокоился. Черный пес, толстый, хриплый, невоспитанный, лает на нас с Пеппой с явной целью помешать нам войти в квартиру. Хозяйка велит псу замолчать, обращаясь к нему по имени — и получается, будто она велит замолчать мне. Этот хам тут же прекращает лаять и, став вдруг даже ласковым, принимается нас обнюхивать. Пеппу под хвостом, а мне низ брюк. Когда я попал в квартиру, там оставалось всего несколько коробок у стены в прихожей. Я отнес вниз коробку с детскими носками и бельем. Вот и все, что я сделал, прежде чем пополнить ряды тех, кто собрался у подъезда, чтобы вроде бы припугнуть мучителя Белян. И тут случилось то, чего никто из присутствующих не ожидал, сколь бы богатой фантазией не наградила его природа. Рядом с коробками притормозили сперва черный катафалк, а потом мотоцикл. Так как проезжая часть имеет здесь одностороннее движение и становится совсем узкой из-за припаркованных с двух сторон машин, мотоциклист опустил ногу на асфальт, чтобы, как мне показалось, попросить группу, перекрывшую дорогу, дать ему проехать. Из похоронного фургона вышли двое мужчин средних лет, Вполне солидного вида, одетых подстать катафалку в черное. В любом случае, в них не было ничего бандитского, каким мое воображение рисовало свирепого мужа Белен. Мотоциклист, как выяснилось, принадлежал к той же компании. Я тихонько спросил Хромова, который из троих является пресловутым злодеем. Мой друг тоже этого не знал и передал вопрос стоявшему рядом мужчине, но и тот ответить нам не смог. И вообще никто из присутствующих понятия не имел, как он выглядит. Тем временем мотоциклист, так и не снявший шлема, вместе с двумя другими начал грузить, а лучше сказать, швырять коробки в катафалк, предназначенный для перевозки гробов. Ни один из них не удостоил и взглядом нас, молча наблюдавших за ними с расстояния всего в несколько метров. Между собой они тоже не разговаривали. Наверное, были уверены, что забрать надо только то, что лежало на улице. Во всяком случае, не спросили, не осталось ли еще чего-нибудь в квартире. И лишь в тот момент... Когда типы в черном садились в катафалка, мотоциклист трогался с места, раздался чей-то одинокий возмущенный голос. Позднее, обсуждая эту сцену с хромым, мы пришли к выводу, что черный катафалк всех нас сбил с толку. Я поспешил домой, не простившись с Агедой, но успел заметить, как остальные цепочкой потянулись к ней в квартиру, поскольку та обещала отблагодарить их за помощь, выставив какое-то угощение. Иными словами, я все равно не смог бы проститься с ней без посторонних, а значит, мой уход нельзя было назвать невежливым. План у меня был такой — покормить Пеппу, принять душ и без спешки двинуться в ресторан, где мы договорились встретиться с хромым. Явился я туда почти в назначенный час, и стоит ли описывать мои изумления, оторопь и обалдения, когда еще от дверей я увидел, что за столиком в глубине зала рядом с хромым сидит Агеда. Я почти не принимал участия в разговоре, с опаской наблюдая, как легко находят общий язык эти двое. Ни с того ни с сего я сообщил им, что на каникулы по случаю Святой Недели решил вместе с Пеппой уехать из города, правда, еще не знаю куда. Путешествовать буду на машине, а ночевать в тех гостиницах и пансионах, где разрешают селиться с собаками. Хромой и Агеда смотрели на меня озадаченно. Кажется, из-за неожиданности моего заявления. Надо же! «А мне ты до сих пор ничего не говорил», — отозвался Хромой. «Просто я принял решение совсем недавно». И пока они продолжали с жаром толковать про злодея и вещи Белен, я раздумывал, как лучше поступить. Спрятаться на неделю у себя дома или на самом деле куда-нибудь уехать. После десерта Агеда с Хромым долго припирались, оспаривая друг у друга право заплатить за обед. Я же в их дружеский спор вмешиваться не стал и спокойно отправился в туалет. Не знаю, кто из них в итоге раскошелился, и мне нет до этого никакого дела, поскольку я был уверен, что присутствовал на обеде в качестве гостя.